Глава 12. Чейз. И отвез ее в самый большой цветочный магазин Нью-Йорка. Во флористическую лавку в Мидтауне – возле Empire State Мэт Мэтт волочила ноги и все время хмурилась, точно обиженный подросток, бросая взгляды через плечо, желая убедиться, что нас не увидят вместе. Большинство знакомых мне женщин заплатили бы крупную сумму, дабы их застали в моем обществе. Но не это. Когда она рядом... Я чувствую себя освобожденным, будто взял отпуск от хаоса, царившего в моей голове. Я никогда не собирался жениться на Мэтт, но все еще мог предложить ей чертовски хорошо провести время. На этот раз я всерьез собирался сделать ее своей. Временно. Черт! Она могла бы даже вернуть себе звание девушки. Бонусные баллы. И я смогу удержать Джулиана подальше от моих дел. План казался пуленепробиваемым. Мы миновали витрины цветочного магазина. Из-за стекла на нас смотрели букеты ярких цветов и надпись «Любовь – великое дело». Неудивительно, что Мэт так помешана на браке и любви. Ее родители впихивали ей это в глотку с самого рождения. Я толкнул дверь, ожидая, пока Мэдисон войдет. Оказавшись внутри, она повернулась ко мне, скрестив руки на груди. На ней было желтое платье с цепляющим узором, с милым воротничком, черным бархатным галстуком. а на щеках Алел юношеский румянец. Что, к сожалению, делало меня похожим на ее извращенного старшего дядю. «Что теперь? Собираешься скупить мне все розы в магазине и заявить о своей вечной любви?» Она закатила глаза. «Не совсем. Я покупаю цветы Итану». Ты покупаешь цветы Итану? повторила Мэдисон, сложив губы в форме идеальной буквы О. Да. И себе. И себе. Ты собираешься повторять все, что я говорю? Вежливо поинтересовался я. Да. Пока ты не объяснишь мне хоть что-нибудь. Что ж. Хорошо. Я взял ее за руку. Второй раз за неделю мы держались за руки и потащил вглубь магазина. Запах пыльцы был таким густо сладким, что я чуть не задохнулся. Не понимаю, как Мэтт могло это нравиться. Но, разумеется, так оно и было. Пахло ее детством, ностальгией и матерью. Не знаю, как я раньше не додумался до этого. Спасибо Итану, что догадался прежде меня. Цветы. Просто чертовски гениально. Я понимаю, что у тебя имеются некоторые сомнения относительно наших отношений, и тебе хотелось бы изменить то, что написано в нашем соглашении мелким шрифтом. «Помнишь, я сказал, что хочу продлить договоренность до тех пор, пока мой отец не умрет?» — спросил я, не обращая внимания на горечь от этих слов во рту. Ронан Блэк чувствовал себя паршиво, но продолжал ходить на работу каждый день. Джулиан бегал вокруг, намекая акционерам и инвесторам о состоянии папиного здоровья. анонимно сообщая СМИ о грядущих серьезных изменениях в Совете директоров. Грант поймал его на месте преступления после того, как Джулиан заселился в гостиничный номер за 20 минут до того, как туда же направили репортера с Уолл-стрит. Мой лучший друг как раз находился в лобби ресторана того отеля, обедая со своей матерью. мой кузен определенно собирался сделать то что мы называли в шахматах двойной атакой под продлить договоренность ты подразумеваешь использовать тебя верно мэдисон нахмурилась ее глаза блуждали по залу словно это магазин сладостей она не могла удержаться и дотронулась до оранжево-фиолетового цветка, перебирая пальцами бархатистые лепестки и дрожа от удовольствия. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить мой член в штанах дернуться. «Да», — подтвердил я, — «но я решил предоставить тебе полный пакет услуг невесты по сниженной цене в обмен на твое присутствие рядом». «Что включает в себя пакет невесты?» Мэт зевнула. «Не самое хорошее начало». «Свидания, вечера кино, рестораны, секс, знакомство с твоим отцом». Я оставил это напоследок, наблюдая за ее лицом. Но она оставалась стойкой, сосредоточившись на цветах перед ней. склонившись, чтобы понюхать подсолнухи. «Я серьезно», — добавил я. «Ты изменил мне», — в миллионный раз подчеркнула она. «Только не снова эта старая пластинка. Пришло время ей узнать правду». Я коснулся руки Мэтт, заставив ее встретиться со мной взглядом. Я не изменял тебе. Она застонала, делая вид, что ей все равно. Я видела тебя. Нет. Ты стала свидетелем того, как я вошел в свою квартиру с другой, но не видела, как я прикасался к ней. Не видела, как я ее целовал. А я никогда этого не делал. «На твоей рубашке остались следы губной помады!» Теперь она полностью развернулась ко мне и больше не шептала. На нас с любопытством покосилась пара лет тридцати, явно выбиравшая цветы для своей свадьбы. «Продолжайте смотреть, придурки!» «Это была не моя рубашка!» «Разумеется, не твоя!» Мэтт запрокинула голову и рассмеялась. Горьким смехом, который я больше никогда не хотел слышать из ее уст. Он звучал чужеродно. Совершенно не в духе Мэдисон. Женщина рядом с нами толкнула локтем своего кавалера, склонив голову в нашу сторону. «Невероятно, черт возьми!» и обросил на жениха взгляд, красноречиво говорящий «какого хрена?». Тот беспомощно пожал плечами. «Извини, брат, похоже, ты сам навлек это на себя», — усмехнулся он. Я снова обратил свое внимание на Мэдисон. «Рубашка не моя. Она принадлежала Гранту. Он с кем-то переспал. — Нет, позволь мне внести поправку. Он как раз находился в процессе, когда его вызвали на работу. Понятно, что мой друг не мог явиться в одежде, открыто намекавший, что он только что отдыхал на острове шлюх. — Так ты добровольно отдал свою рубашку. Снова сарказм. — Верно, — процедил я. — Помнишь ее? Она была белой. а я не ношу белое. Предпочитаю исключительно черное. Закончила она за меня. Ее глаза загорелись. На Мэтт снизошло озарение. В тот день я был в черном. Черт, я носил черное каждый день. Наступила тишина. Пара рядом с нами заинтересованно наблюдала за нашим обменом взглядами. И я бы высказал им все, что думаю, если бы не был полностью сосредоточен на объяснении Мэдисон того, что она на самом деле видела той ночью. В любом случае, это не имеет значения. Что с того, что это рубашка Гранта? Женщина, которую ты привел домой, была настоящей. Я видела ее. Или скажешь, что она просто преследовала тебя? Нет. Мэт подняла руку, улыбаясь, но в этой улыбке не было и капли радости. Она просто убегала от убийцы с топором, а ты предоставил ей убежище, верно? Женщина рядом с нами хихикнула. Ее жених опустил подбородок. пряча ухмылку. Я собирался кое-кого прикончить. Скорее всего, себя за то, что вообще придумал этот дурацкий план. И я привел ее домой, потому что знал, что там будешь ты. Сухо объяснил я. Ты не мог этого знать. Мэт покачала головой. Я никому не говорила, кроме... Кэти. Закончил я за нее. Сестра сказала мне. Я упомянул, что мог бы провести свой день рождения во Флориде с Грантом. А она заявила, что я не захочу этого делать. А потом раскрыла твой план. По выражению лица Мэдисон, я понял, что до нее, наконец, дошло. Мэта, охваченная эмоциональным торнадо тогда в ресторане, Напрочь позабыла, что делилась с Кэти своими планами на мой день рождения. Поэтому она поведала свою историю о пойманном ею ублюдке-изменнике, не зная, что именно сестра тогда сообщила мне о сюрпризе в виде Мэдисон в нижнем белье в моей постели. Она действительно забыла об этом. «Моя сестра не дурочка». Она сложила два и два, но ничего не сказала. По крайней мере, одному члену моей семьи уже стало известно то, что Джулиан умирал от желания раскрыть. Я облажался. И ты привел ее домой, чтобы я тебя застукала. Но с Дримет раздулись. Да. Почему? я хотел, чтобы ты увидела. Почему? Потому что наши отношения становились чересчур реальными слишком быстро. А я не завожу серьезных отношений, Мэдисон. Думаю, мы оба знаем, что и быстрым меня не назовешь. И я многозначительно взглянул на пару рядом с нами. Парень покраснел. «Серьезно? Теперь мне все равно, что его девушка осуждает меня. Она приговорена к жизни со скорострелом. Моя привычная жизнь не будет нарушена бессмысленными, беспорядочными эмоциями. Теперь я говорил снисходительно. Мне стоило заткнуться». «Ладно, рыбакоп пробормотала женщина рядом с нами. «Ты мог бы поговорить со мной», — сказала Мэт. Опыт показывает, что девушки не улавливают сигналы. Они говорят, что не будут торопиться, но это означает лишь выжидание времени. И без обид, но ты самая помешанная на свадьбах женщина, которую я когда-либо встречал. Ты зарабатываешь на жизнь дизайном свадебных платьев, и в твоей квартире и в офисе у тебя столько цветов, что хватит на разорение Голландии». «Ты мог бы порвать со мной?» Голос Мэтт надломился на полуслове. «Она права, а я ненавидел, когда она оказывалась права. Я избрал путь труса. Подумал, что ты все поймешь». Разозлишься, а затем снова появишься в моей жизни. Только теперь в качестве подружки по сексу. Ух ты! Для умника ты очень тупой. Она вздохнула. В защиту Мэт скажу, что ее лицо выражало скорее благоговение, чем презрение. Согласна. Женщина рядом с нами подняла руку. «Супер тупой поступок!» «Спасибо за информацию. Мне не терпелось узнать, что думает о моем характере совершенно незнакомый человек». Я вежливо улыбнулся ей, затем перевел взгляд на Мэдисон и взял ее ладони в свои. «Я не могу предложить тебе вечность». но готов пообещать текущий момент. А это больше, чем я когда-либо предлагал женщине. Что ж, я оценю твою извращенную, причудливую, логически отсталую правду, сказала Мэдисон, вырвав свои руки из моих и разгладив платье на бедрах. Но даже если ты мне не изменял, Факт в том, что ты все равно причинил мне боль. Мой ответ — нет. Знал, что ты так скажешь. Поэтому и пришел сюда, чтобы купить нам сытанам цветы. Я указал на горшки вокруг нас, будто она не знала, где мы находимся. Не самый лучший ход, но успех моего плана находился под угрозой. «Ты ведь знаешь свои цветы, верно? Я собираюсь купить одинаковые растения для Итана и для меня. То, которое труднее всего выращивать в помещении. На твой выбор. Если Итан действительно мистер совершенства, а я такой мешок с дерьмом, то, разумеется, он сможет доказать свою преданность, сохранив цветок живым». Она моргнула. Не улавливаю твоей логики. Жасмины, я изо всех сил старался не скалить зубы, как животное. Ты сказала, что тебя волнует гибель цветов, верно? Если я правильно помню, произнесла целую чертову речь об этом. Ты одержима цветами и их выживанием. Я вздохнул, понимая, что она ассоциирует цветы на своем столе, со своей матерью, а ее мать мертва. И цветы действительно чертовски много для нее значили. Ты помешана на этой теме. Ты правда пытаешься сделать какой-то грандиозный шест. Мэдисон нахмурилась. Но не мог бы ты приглушить в себе козла во время объяснений? Чтобы я смогла видеть... сквозь туман желания ударить тебя по лицу. Спасибо. Я подавил улыбку. Настоящая Мэдди действительно намного лучше, чем та легкая обезжиренная безглютеновая версия, которая вошла в мою жизнь несколько месяцев назад. Да, она была благодетельной, но, как оказалось, вовсе не слабовольной. «Ты сказала, что печешься о растениях. И то, как люди ухаживают за ними, свидетельствует об их характере. Что ж, я думаю, Итан об этом не заботится. Недостаточно. Не о тебе, по крайней мере. Не так сильно, как я». Между нами повисла тишина. Когда я оторвал взгляд от ее лица... то заметил, что за нами наблюдает весь магазин, а не только та парочка 30-летних. У нас вышел очень громкий спор о моей прошлой, не такой уж измене, и заявлении о намерениях. А теперь люди знали, что в игре присутствует еще один мужчина. Я оказался на грани пластической операции и скандала с обнаженной натурой от того, Чтобы не стать гостем настоящих домохозяек и с хрен пойми откуда. А Зали? – прошептала она, глубоко задумавшись. Ноги сами понесли ее в дальний конец магазина. Я последовал за Мэтт, точно завороженный. Пара выбирающая свадебные цветы ринулась за мной, но я повернулся, дабы остановить их, подняв руку. «С вас хватит, мистер и миссис Подглядывательсон!» «Но я хочу знать, чем все закончится», — заныла женщина. «Спойлер! Я заполучу эту девушку!» «Пошевеливайтесь!» Я одогнал Мэдисон, стоявшую возле кучи цветущих розовых, красных и фиолетовых азалей. Ее глаза сияли. Они любят прохладные, влажные места. И считается, что их практически невозможно заставить цвести. Помочь им выжить в Нью-Йорке в августе — настоящая головная боль. Задача почти невыполнима. Только один из одиннадцати цветков азалии выживает. Помню, как мой отец ненавидел держать их в магазине. Он перечислял все причины, по которым его клиенты должны сделать другой выбор, когда мужчины хотели купить их своим женам. Последовала пауза. Но моя мама... Мэдисон оборвала себя на полуслове. Она их обожала. Поэтому каждую пятницу, несмотря ни на что, будь то дождливый или же солнечный день, Папа приносил ей азалий. «Я сохраню свои азалии в живых», — отрезал я. Она оторвала взгляд от цветов и нахмурилась. «Откуда мне знать, что ты не поручишь уход за ними своей домработнице? Или не наймешь садовника? Потому что я не аморальный ублюдок», — просто ответил я. Мед бросила на меня недоверчивый взгляд. «Полагаю, она права. В этом вопросе я им не буду». Поправил я себя и позволил ей выбрать два растения по своему вкусу. Мы подошли к кассе. Мед попросила маркер, велела мне отвернуться и пометила оба цветка так, чтобы она узнала их в случае, если я захочу найти замену. Я бы спросил ее, где же доверие. Но, учитывая все, через что мы прошли вместе, я догадался, что ответ на этот вопрос на дне гребаного мусорного бака. Между нами не осталось ни капли доверия. Оплатив цветы, я попросил кассира записать на мой счет все, что эта любопытная парочка заказала для своей свадьбы. Мэдисон уставилась на меня так, будто я сошел с ума. Я пожал плечами. Подумал, что твоей мученице Мэдди понравится компания благотворителя Чейза и блаженного Блэка. Она рассмеялась. Я не был готов к этому смеху. Он прозвучал хрипло и искренне, а в уголках глаз собрались морщинки. На этот раз мой член был не первым, кто откликнулся. Его опередил другой орган. Тот, который дремал годами. И не имел права просыпаться. «Боишься, что я обыграю твоего парня?» в его собственную игру с цветами? Я приподнял бровь, весь такой чертовски невозмутимый. Он мне не пари, начала она, но тут же захлопнула рот. Я одарил ее улыбкой полный триумфа. Партия началась.